глава пять разговор с приятелями обмен мнений это единственное что может разогнать мрачное настроение духа мистер грахамме с силой увели в его купе оба его приятеля сидели у него и старались ласковыми словами согнать тучи с его чела они летели мимо освещенных закатом гор старый прованс в его нежной красоте нетронутый прованс на дорогах которого лежат слои мрамора и где в лесах еще водятся волки как вам нравится ландшафт графам спросил лавертиц надо было бы издать закон чтобы в каждом поезде было два вагона ресторана вам следовало бы прочитать цицерона сказал филипп кол Он написал чудесную вещь об искусстве побеждать страдания. Скажите, профессор, как можно допустить, чтобы подобная личность могла занять целый вагон? Дорогой Грахам, времена меняются так же мало, как и мы. Да коли у Лукуллы есть деньги, он всегда имеет возможность обедать у Лукуллы частным образом. Он Лукулл? неужели вы находите что он похож на лукул неужели вы это думать а вот и он ну теперь я мистер грахам поднялся по коридору уш шел его враг в высокой шляпе в плаще и с развивающейся седой бородой губы его шевелились то есть он декламировал стихи и глаза его были устремлены вдаль за ним шел секретарь в бунжуре Изо всех купе высовывались люди, чтобы посмотреть на них, и эти два господина проходили среди рядов, устремленных на них глаз, которые по остроте своей не уступали мечам. Но совершенно равнодушно и к провожавшим его взглядам, или же просто не замечая их, шел господин Альцион Аргейропулос, сопутствуемый человеком в блеклых тонах. Мистер Грахм вышел из купе. сэр сказал он одно слово лавертис попробовал тощить приятеля но напрасно грахам был похож на человека получившего приятное известие и торопящегося передать его по назначению сэр воскликнул он есть вы думаете агрерополус не слушал грахом возвысил голос сэр позвольте мне сказать что такое наконец то миллионер услышал он повернул свое сияющее лицо к мистеру грахму и сказал нежным голосом скоро весь мир узнает мудрость рима и эллинов после этого он проследовал дальше мистера грахама приятели втащили в купе они были слишком заняты и потому не заметили рыжего господина в синих очках который разглядывал их из купе находившегося в конце вагона наконец он вышел из купе и остановился у открытой двери повернувшись к ним спиной он вынул карманное зеркальце и делая вид что поправляет галстук долго рассматривал их в зеркале после этого он начал читать газету но, по-видимому, он больше интересовался разговором трех приятелей, чем взглядами газеты на будущность французского Франка. А то, что до него долетело, навело его на размышления. Он ясно слышал, как Филипп Коллин заметил. «Стоило бы обобрать этот поезд, Лавертис, не правда ли?» И Лавертис ответил. «Вы же знаете, профессор, что я занимаюсь только честными делами. что касается граха то он сказал теперь пойдет первая смена рыжий англичанин обернулся раххом не ошибся зазвонил гонг пассажиры бросились в вагон ресторан шеф мистера граама был совершенно прав этот поезд недурно было бы обобрать те дамы которые не сверкали бриллиантами сли в руках чемоданчики с бриллиантовыми монограммами наполненные драгоценностями у их спутников был тот полный собственного достоинства вид который приобретается хорошим текущим счетом в банках лавертис вышел в коридор и стал ходить взад и вперед англичанин скрылся за своей газетой а лавертис прошел в следующий вагон Когда он вернулся в купе, у него было несколько известий для своего шефа. — Скажите, профессор, ведь вы, кажется, так же, как и я, считали, что это поезд-люкс, самый шикарный в Европе. И знаете, кто едет в последнем вагоне? — Нет. Будь я проклят, если там не экскурсия от Кука. У них клетчатые пальто и очки от солнца, и они так рассматривают других пассажиров, Точно собираются их проглотить. И это называется поезд-люкс. Мистер Грахам пробурчал сквозь зубы. Поезд-люкс, благодарю вас. Поезд-люкс, в котором можно умереть с голоду. Рядом в вагоне я видел знакомого пассажира, продолжал Лавертис. Это повар отеля Цезерини. Большой отель у Триумфальной арки с отделением в Каннах. И знаете, что он сказал? нет но неужели у него есть средства ездить в этом поезде у него средств больше чем у министра но знаете что он сказал ну что греческий миллионер жил в их отеле в каннах и что он будет жить в париже у цезарини может быть он действительно лукул как вы его назвали очень возможно сказал филипп коллин а глубокий вздох со стороны мистера граа ясно показал какую ассоциацию представлений вызвали в нем слова повар и лукут первая смена кончилась насыкившиеся миллионеры с сигарами в зубах возвращались из вагона ресторана зазвонил гоннг и пошла следующая смена во время второй смены поезд остановился на несколько минут в марселе после чего опять помчался со скоростью ста километров в час вторая смена тоже кончила новые группы сытых капиталистов прошли из вагона ресторана каждую минуту ждали звонка для третьей смены мистер грахом с решительным видом поднялся с диваном в следующую минуту заработал тормоз заскрипели колеса Купе задрожало, и мистер Грахам упал на диван. В темноте промелькнула какая-то маленькая станция. Внезапно настала жуткая тишина. Засверкали сигнальные огни. Слышно было, как локомотив отошел и снова вернулся. Никто ничего не знал, и каждый высказывал самые разнообразные предположения. Неожиданно по коридору точно искра пронеслась весть. Лаверти, слух которого вызывал одновременно ненависть и восхищение фабрикантов патентованных замков, услышал первый и бросил быстрый взгляд на своего англосаксонского друга. Филипп Коллин тоже услышал и посмотрел на третьего члена компании, который один ничего не слышал. «Меня не интересует, что произошло», — сказал мистер Грахм. «Я только жду Гонга. Вы идете?» Поезд пошел дальше, и в то же время слухи официально подтвердились. По коридору шел кондуктор. Он останавливался у каждой двери и говорил одну и ту же фразу. «Милостивые государыни и милостивые государи. Случилось несчастье. Взрыв на кухне. Милостивые государыни и милостивые государи. Вагон-ресторан отцеплен. Очень сожалею, но до утра вам не удастся пообедать». только через полчаса удалось уложить мистера граха его последним жестом был кулак котором он грозил в направлении вагона, где ненавистный ему человек вероятно уже спал сном праведника а его последними словами были хорошо смеется тот кто смеется последним мы еще раскветаемся